постичь процесс странных превращений материи. Как мы растем? Тем не менее, в результате потребления пищи действительно происходит рост. И для ребенка это не такой уж простой процесс. Мозг становится больше, форма головы меняется, клетки делятся, увеличиваются в размерах и синтезируют новые белки.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 относился к самым высоким 25%, мы видим, что в первой группе риск умереть от болезней сердца на 50% выше. Такая взаимосвязь питания в эмбриональный период и рисков нарушения обмена веществ и сердечно-сосудистых заболеваний во взрослой жизни впервые была описана эпидемиологом Дэвидом Баркером, из Саутгемпского госпиталя Англия. Сегодня заболевания, относящиеся к этой категории, называют заболеваниями взрослых фитального происхождения – ЗВФП. И в этой области нам предстоит сделать еще очень много. Очевидно, недоедание – серьезный стрессор. И это поднимает вопрос о том,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 И, или медленное и неполное восстановление после нее. Возможно, пожизненное программирование происходит из-за постоянного уменьшения в определенной части мозга количества рецепторов, реагирующих на глюкокортикоиды. Определенный отдел головного мозга отвечает за отключение реакции на стресс, угнетая выделение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 Высокий уровень глюкокортикоидов в пренатальный период к, приводит к повышенному уровню глюкокортикоидов во взрослой жизни, а это увеличивает риск метаболического синдрома. Тем читателям, которые еще не забыли, о чем мы говорили в предыдущих главах, будет несложно вспомнить, как избыток глюкокортикоидов во взрослой жизни –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 сердечно-сосудистые заболевания, ожирение и избыток глюкокортикоидов. Давайте еще больше усложним ситуацию. Как насчет репродуктивной системы? Обширная литература показывает, что если подвергнуть беременных крыс стрессу, это феминизирует мужские эмбрионы. Став взрослыми, они будут...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 и положите немного еды в центре ярко освещенной клетки. Как быстро крыса подойдет к еде? Насколько легко крыса способна учиться в новом окружении или взаимодействовать с незнакомыми крысами? Насколько обильна у нее дефекация в новой обстановке? Я не шучу, и после главы пятой это должно быть совершенно понятным –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 не способны учиться в новом окружении, и у них очень обильная дефикация Печальная картина. Как мы увидим в главе 15, тревожность связана со структурой мозга, которая называется менделевидное тело, и пренатальный стресс задает пожизненный тип ее функционирования, связанный с высокой тревожностью. В миндалевидном теле возникает больше рецепторов, то есть оно становится более чувствительным к больше нейромедиаторов, вызывающих тревожность, и меньше рецепторов для химического компонента, снижающего тревожность. Подробно мы будем говорить об этом в главе 15, но нейромедиатор, вызывающий тревожность,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 во взрослом возрасте. У людей этот вопрос изучать сложно, поскольку трудно найти матерей, испытывавших тревожность только во время беременности или только тогда, когда ребенок был маленьким, но не в обоих случаях сразу. Поэтому относительно человека данных пока недостаточно. Наконец, в главе 10 мы рассмотрим Как избыток стресса может негативно влиять на мозг, особенно на развивающийся, у крыс, переживших принатальный стресс, во взрослом возрасте отмечается меньше связей между нейронами в области мозга, связанные с обучением и памятью, и у них чаще возникают расстройства памяти в старости, а у нечеловекообразных приматов.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 мама крыса здесь но просто невнимательно Майкл мини из университета могила выяснил как внимание или невнимание со стороны матери влияет на последующую жизнь крыс Детеныши крыс матери которых меньше всего ухаживали за ними рождали детенышей с более легкими нарушениями чем у крыс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 Ребенок нормально питается, у нее нет никаких очевидных болезней, у нее нет кишечных паразитов, конкурирующих за питательные вещества. Никто не может найти органическую причину ее проблемы, но она не растет. Часто в таких случаях оказывается, что в жизни ребенка присутствует сильный хронический стресс. эмоциональное пренебрежение или психологическое насилие. В таких обстоятельствах у ребенка может развиться стрессогенная карликовость, которую еще называют психосоциальной или психогенной карликовостью, или малорослостью. Клиническое уточнение. Термины «синдром лишения матери», «синдром депривации» и задержка в развитии, не связанная с органическими причинами, обычно относится к младенцам и всегда связаны с утратой матери. Термины «страссогенная карликовость», «психогенная карликовость» и «психосоциальная карликовость» обычно относятся к детям в возрасте от трех лет. Однако в некоторых работах такая дихотомия возраста не соблюдается.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 Истощенные маленькие дети, на несколько лет отставшие от нормальных показателей роста, на несколько лет отставшие в умственном развитии, пришибленные, в искаженных напряженных позах, перепуганные, с безучастными лицами, с глазами, закрытыми обязательными черными прямоугольниками,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 или, как сказал один детский эндокринолог, подвергли родители эктомии. Никакого страха, возможно, легкая улыбка и намного выше ростом. Если стресс устранен до того, как ребенок вступил в пубертатный период, когда концы длинных костей соединяются вместе и рост прекращается, функция роста может восстановиться.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 Федерику II, короля Сицилии. Его придворный суд был увлечен философскими дебатами о том, каков естественный человеческий язык. В попытке прояснить этот вопрос Федерика, очевидно делавший ставку на иврит, греческий или латынь, предложил весьма изощренный эксперимент. Он велел взять несколько младенцев и поместить каждого из них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 который, возможно, не был бы столь полезным, если бы его спланировали ученые, Фрейлин Грун ушла на повышение, и по каким-то бюрократическим причинам директором ее приюта стала Фрейлин Шварц. Очень скоро дети в ее бывшем приюте стали расти быстрее, а в новом – медленнее. Вот последний и по-настоящему тревожный пример.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 Я читал книгу о регуляции функции роста у детей и о том, что серьезный психологический стресс может вызвать психогенную карликовость. В книге был приведен случай, произошедший в одной британской семье викторианскую эпоху. В 13 лет старший сын, любимчик матери, погиб в результате несчастного случая. Мать, в отчаянии оплакивавшая тяжелую утрату, много лет не вставала с постели, совершенно игнорируя другого сына, шестилетнего мальчика. Автор описывает ужасные сцены. Например, однажды мальчик вошел в ее комнату с затемненными окнами. Мать в бредовом состоянии решила, что это ее погибший сын. «Дэвид, это ты? Может ли это быть?» – воскликнула она. но затем с разочарованием поняла, что это ее младший ребенок. Мальчик рос с ощущением своей ненужности. В тех редких случаях, когда мать с ним общалась, она постоянно повторяла одну и ту же странную мысль. Единственное ее утешение, что Дэвид умер, когда был все еще прекрасен, был все еще мальчиком, не испорченным.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 Чувствительность самототерапии к психологическому состоянию ясно показана в докладе, посвященном одному ребенку, страдающему стрессогенной карликовостью. Когда он поступил в больницу, к нему прикрепили медсестру. Она проводилась немного времени, и он очень к ней привязался. Строка А в приведенной ниже таблице показывает Физиологический профиль ребенка в момент госпитализации Очень низкий уровень соматотропина и низкие темпы роста Строка «Б» показывает его профиль через несколько месяцев Когда он все еще находился в больнице Уровень соматотропина вырос более чем в два раза При этом он не получал никаких синтетических гормонов А темп роста стал в три раза выше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 0,5 Потребление пищи 1663 Условие Б 100 дней спустя Соматотропин 13, целых. Рост 1,7 Потребление пищи 1514 Условие С Любимая медсестра ушла в отпуск Соматотропин 6,9. Рост 0,6. Потребление пищи 1504. Условие Д. Медсестра вернулась. Соматотропин 15, целых. рост 1,5. Потребление пищи 1521. Источник Сейнджер Колекс.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 Которая продолжает вырабатываться Поэтому даже прием синтетического самототропина Решает проблему роста не всегда У некоторых детей, страдающих стрессогенной карликовостью Уровень глюкокортикоидов повышается А это снижает и количество вырабатываемого самототропина И чувствительность к нему У детей со стрессогенной карликовостью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 И в отдельных исследованиях Майрон Хофер из Института психиатрии штата Нью-Йорк изучали этот вопрос на примере детенышей крыс, отделенных от матери. Можно ли утверждать, что функцию роста стимулирует запах матери? Или какое-то вещество в ее молоке? Может быть, тепло ее тела? Или колыбельные, которые она поет своим крысятам? Можете представить себе все те способы, которыми ученые проверяли свои гипотезы. Проигрывали крысятам аудиозаписи маминого голоса, распыляли в клетке ее запах и так далее. Оказалось, что самое главное – тактильный контакт, и этот контакт должен быть активным. Отделите детеныша-крыса от матери, и уровень Соматотерапина у него заметно снизится Позвольте ему контактировать с матерью В то время, как она находится под воздействием снотворного И уровень соматотропина все равно будет низким Имитируйте активное вылизывание матерью Поглаживая кресенка определенным образом И уровень соматотропина нормализуется В серии подобных экспериментов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 куном и другими провела очень простой эксперимент, который был вдохновлен и исследованиями на крысах, и ужасными историями о смерти детей в приютах и барокамерах для недоношенных детей. Изучая недоношенных младенцев в отделениях неонатологии, ученые заметили, что к недоношенным детям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 Налейте себе чаю и возвращайтесь во время следующей рекламной паузы по телевизору. Когда крыса переживает стресс в первый раз, уровень самототерапина в крови падает почти мгновенно. Если действие стрессора продолжается, уровень самототерапина остается сниженным. И, как мы видели, у человека сильные и длительные стрессоры также приводят к снижению уровня самототерапина.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 потому что соматотерапин стимулирует такой дорогостоящий и долгосрочный проект, как рост. Как мы говорили, во время стресса выработка соматомедина угнетается, как у чувствительность организма к этому гормону. Это хорошо, мы вырабатываем соматотерапин во время стресса и пользуемся его способностью мобилизовать энергию, при этом блокируя эффекты, способствующие росту. Расширяя уже знакомую метафору, самототропин взял деньги из банка, чтобы профинансировать следующие шесть месяцев строительства. Но эти деньги пошли на то, чтобы справиться с неожиданной чрезвычайной ситуацией. Учитывая это хитроумное решение вырабатывать самототропин, заблокировать самотомедины, возникает вопрос о том,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 Одноразовый прием глюкокортикоидов во время эмбрионального периода или после родов не оказывает негативного воздействия, но их постоянный прием может вызвать проблемы. Но большие дозы глюкокортикоидов назначают лишь в случае тяжелых и продолжительных заболеваний. Таким образом, самый благоразумный совет заключается в том, чтобы свести их прием к минимуму.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 Может случиться так, что самый низкий уровень стресса в эмбриональный период приводит к однопроцентному риску метаболического синдрома, и каждое увеличение количества стресса увеличивает этот риск до тех пор, пока это не приведет к 99-процентному риску. Или наименьшее количество стресса в эмбриональный период может привести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 Успокойтесь. Как мы уже знаем, стрессогенная карликовость обратима при смене окружения. Исследования показывают, что пожизненных изменений уровня глюкокортикоидов у крыс, перенесших пренатальный стресс, можно избежать с помощью особого стиля материнской заботы после рождения. Почти вся профилактическая медицина доказательство того, что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 Лично я уже не расту, разве что в ширину. Согласно научным данным, еще с десяток дней сурка и я начну усыхать. Тем не менее я, как и другие взрослые люди, все еще вырабатываю самототропин, Хотя намного меньше, чем когда был подростком. Что он дает взрослому человеку? Как говорила Красная Королева из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 Причиной болей мог быть тяжелый остеопороз, вызванный высоким уровнем синтетических глюкокортикоидов, которые он принимал для лечения болезни Адисона и Калита. Любая ситуация, значительно увеличивающая концентрацию глюкокортикоидов в крови, особенно негативно влияет на пожилых людей, у которых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 Ведь именно это, наиболее эфемерное из всех явлений, скрывается между строк этой главы. Для нормального биологического развития необходимо нечто, напоминающее любовь, а ее отсутствие – один из самых болезненных и сильных стрессоров, которые могут выпасть на нашу долю. Ученые, врачи и другие специалисты долго не могли признать ее важность –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 «Детей, находящихся в приютах, не нужно обнимать, брать на руки, хвалить и разговаривать с ними. Какое отношение имеет любовь к здоровому развитию?» Но для Харлоу все было не так очевидно. Он брал детенышей макак-резусов и изолировал их от матери. Вместо нее он предлагал им выбор из двух искусственных суррогатных матерей. У одной псевдоматери – Была деревянная голова обезьяны, присоединенная к деревянному туловищу. В середине туловища была прикреплена бутылочка с молоком. Эта суррогатная мать кормила детенышей. У другой суррогатной матери были такая же голова и проволочное туловище. Но бутылочки с молоком не было, а ее фигура была обернута в мягкую махровую ткань. Бихевиористы и фрейдисты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 И его последствия могут проявляться очень долго. Харлоу хотел показать то, о чем ученые не задумывались раньше. Если подвергнуть изоляции человеческого ребенка, последствия будут не менее серьезными.